Парафраз и травестирование. Парафраз, с греческого пересказ, состоит в изменении лексического состава устойчивого выражения или текста. До сих пор на Пятой Авениде, в ряду бюстов великих сынов трех Америк, вслед за президентом США Линкольном, можно увидеть о Самосу, основателя клана никарагуанских диктаторов, Два года в парламенте идут дебаты его упразднений, но бюст и ныне там. Журнал «Вокруг света». Парафраз основан здесь на обновлении крылатых слов из басни Ивана Андреевича Крылова «Либедь, щук и рак», а «воз» и ныне там. В исходную фразу вместо слова «воз» Введено тематически ключевое слово «бюст». В результате произошла тематическая переориентация исходной единицы на текст, в который она вводится. Выразительный эффект парафраза состоит, во-первых, в неожиданном разрушении определенной модели непредсказуемым элементам, во-вторых, в том, что он придает двойное звучание всему контексту. Замена не должна нарушать ритмико-синтаксическую структуру исходной фразы, то есть должна быть незаметна. Наиболее удачной в этом плане замены равносложным слогом, словом «бюст» вместо «воз», близкозвучным словом «изворюк» в греке, заголовок статьи о деятельности пров... проворовавшегося бизнесмена, арестованного в Греции. «Былое и дамы» название статьи «Гениальный секретарь», В войнович сравни генеральный секретарь. Объектами парафраза могут выступать: первое любые неоднословные единицы языка, в частности терминологические словосочетания, оружие массового оболванивания, аргументы и факты, поговорки: "неча на пенять", журнал "Культура", "неча на зеркало пенять", коль роже крива», наименование произведения искусства. «Явление Владимира Вольфовича народу. Комсомольская правда». Название картины Иванова. «Явление мессии народу». Пословицы, фраземы, так называемое обновление фразеологизма. Второе. Фрагменты текста. Цитаты, камемораты, крылатые слова. Как, например, в следующем монастихе Сергея Федина. «А мне, давно, а мне дано предугадать». Перефраз цитаты, камемораты или крылатых слов именуются псевдоцитацией. Иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина, есть Тургенев. Много у Ленина сказано в масть, многие мысли частично верны, и коммунизм есть советская власть, плюс эмиграция всей страны. Сравни у Владимирача Ленина коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Псевдо цитата, квази цитата стала источником пословицы: путь к сердцу мужчины проходит через его желудок. Восходящий к цитате: путь к сердцу мужчины проходит через его уши. Геродот, Ксеркс. Про Парафразированную камеморату или цитату называют «фрактаты». Третье. Текст. Парафраз текста или травестирование. С французского «travestir» – «переодевать». Сравним два следующих стихотворения. Производящий текст. «Горные вершины спят во тьме ночной, Тихие долины полны свежей мглой, Не пылит дорога, не дрожат листы, Подожди немного, отдохнешь и ты». Пьяные уланы спят перед столом, Мягкие диваны залиты вином, ложь спит, Лишь лишний спит влюбленный погружен в мечты, Подождись немного, захрапишь и ты. А.Н. Апухтин В основе шуточного стихотворения Апухтина Лежит ритмико-интонационный макет Лирического стихотворения Лермонтова, В которое посредством лексических замен Включена инородная тема. Сменилась лексическая база исходного текста, однако остался необходимый опознавательный минимум синтаксический и ритмико-интонационный, фонетический каркас, некоторые слова, соотносящие э, производный текст с исходным. Основу стихотворения Лермонтова составляет пейзажная лексика «Горные вершины», «Ночная тьма», «Тихие долины» и другое. Стихотворение Апухтина – лексика антропоцентрическая «Пьяные уланы», «Стол», «Вино», «Мягкие диваны». Ее использование и превратило пейзажное описание в описание жанровой сцены. При травестировании наблюдаем взаимодействие двух текстов – битекстуальность, количественный и тип интертекстуальности.